Тем временем ураган быстро приближался, грозя обернуться серьезной проблемой. Я наблюдала, как он надвигается на меня. Облака стали совсем темными, только края отливали серо-зеленым. Пробивавшийся сквозь них свет тоже поменял окраску. Где-то у переднего фронта, в глубине облаков, постоянно посверкивали молнии, будто искры слетали с гигантской наковальни. Они казались обманчиво безобидными, Но я-то знала, вверху, на высоте 30, 40, 50 тысяч футов, в адском котле, под высоким давлением, кипит, доходит взрывоопасная смесь силы и энергии. Я проехала не более двух миль после Нормана, а дождь уже сплошной пеленой накрыл дорогу. Дворники на ветровом стекле работали на полную мощность. Этого едва хватало, чтобы разглядеть проносящиеся мимо дорожные знаки. Счастье еще, что на шоссе никого не было, кроме меня и смутно маячившего позади Ниссана. Других экстремалов путешествовать в такую погоду не нашлось. Обнаружив над головой серо зелёное завихрение, я не удивилась. Странный эффект узнавания. Этот ураган имел свое лицо. Его отличал какой-то сварливый, злобный ум. У меня появилось дурное предчувствие, почти уверенность, что это чудовище выросло из тех зерен злой ярости, которые я бронила в схватке с плохим бобом на Флоридском побережье. Но независимо от того, кто его породил, я или кровавое чрева матери природы, теперь ураган обрел свою собственную мощь и индивидуальность. Это было разумное существо, способное контролировать себя, изменять направление движения, принимать решения относительно силы и места нанесения удара, не чужому управлению. Заглянув в эфирный слой, я явственно видела силовые линии, которые тянулись к нему от сотни различных жрецов погоды. Бедняги пытались безуспешно совладать с ураганом, изменив что-то в его структуре. Чем больше я за ним наблюдала, тем больше родство ощущала. Несомненно, это был мой ураган, созданный мною по неосторожности получающий подпитку каждый раз, когда я прометчиво пользовалась своей силой жрицы, привлеченной в эту точку пространства моим подсознанием или моим злым роком. И вот сейчас это детище ворочалось и злобно ворчало у меня над головой. Я чувствовала, оно нацелено на меня. Что ж, отлично. По крайней мере, это был враг, которого я понимала, с которым могла сражаться. Я бросила взгляд в его неистовое черное сердце и закричала. Слов у меня не было, только вопль боли и возмущения. «Ну давай, приди и покажи, на что ты способен!» Когда мой крик смолк, воцарилась тишина. Шторм ворчал что-то себе под нос. Такое впечатление, будто держал совет сам с собой. Похоже, я, если не напугала, то хотя бы удивила его. Беда заключалась в том, что противостоять урагану я могла, только прокачивая энергию через метку демона. Плохо. Очень плохо. Это ускоряло ее рост и позволяло быстрыми темпами выжигать то, что осталось от моей души. Опять же, если я попытаюсь прорваться через вихрь, то он обрушится на меня со всей силой и яростью. Тем не менее, выбора у меня не было». Ураган стоял между мной и Оклахома-Сити, между мной и Звездочкой, а следовательно и Дэвидом. Ураган глядел на меня, а я на него. Я съехала с шоссе и вышла из машины. Желтый Ниссан предусмотрительно остановился подаль. «Черт тебя побери!» — выругалась я, взирая на детище мои силы. «Хочешь воевать? Давай воевать!» Он начал потихоньку. Это их обычная манера. В разгоряченное лицо мне ударил легкий бриз. Он цеплялся за края моей блузки, морщил рукава, невидимой холодной рукой ерошил волосы. Я слышала, как сзади хлопнула дверца. Мэрион вышла из машины. «Лучше будь в укрытии», бросила я, не оборачиваясь. «Ее дело, послушается она совета или нет». У меня не было времени этим заниматься. Вращение над моей головой стало угрожающе нарастать. Облака крутились и сливались вместе. Объединившись, они давали жизнь конусовидным новообразованиям, которые тоже включались в процесс вращения, но уже самостоятельно. Закручивались они против часовой стрелки. Все торнадо в этой части земного шара вертятся именно так, против часовой стрелки. Цветовая палитра была просто невообразимая, от серого и зеленого до черного, как ночь, цвета. Время от времени между случайными двумя точками проскакивали синевато-серые и розово-лиловые вспышки молнии. Я ждала. Мои волосы, намокшие под дождем, бились за спиной, как боевое знамя. Воспользовавшись запасами энергии, Я соорудила вокруг себя куполообразную зону спокойствия и тут же была наказана разрядом молнии. Враг не дремал. Я успела перехватить ее и разрядить в землю, ощутив лишь легкое пощипывание. Метка демона отозвалась на эти манипуляции едва заметным шевелением у меня под кожей. У нее была своя война. Я велела ей заткнуться. Боюсь, все здорово ухудшится» прежде чем пойдет на поправку. Когда начался град, ледяные шарики размером с мяч для гольфа запрыгали по асфальту, я простёрла защитный купол и на Мону. Какой смысл выиграть войну и застрять на дороге без машины? Град усилился, стал похож на белый дождь. Уродливые куски льда, теперь уже величиной с кулак, падали на землю, взрываясь как бомбы, разлетались на сотни крошечных осколков. Я усилила защиту, хотя это было, ох, как непросто. На поляне, раскинувшейся справа от меня, пыль и трава начали закручиваться в некое подобие торнадо. К нему с небес потянулась серая лента, не очень мощная. Едва ли и на нулевой торнадо потянет. Просто пылевой смерч, не больше. Ураган изучал меня. Я ударила верхушку новорожденного младенца торнадо заморозив молекулы воздуха. Это отняло силу у восходящего потока, и пылевая воронка распалась. Первый раунд за мной. Я почувствовала какое-то стремительное движение у себя за спиной. И еще до того, как обернулась и увидела, поняла по легкому пощипыванию. Вот-вот снова ударит молния. Так, сосредоточиться, работаем по трем направлениям. Защита — Отклонение молнии и, самое главное, неусыпное внимание к новым фокусам урагана. Кто знает, что этот мерзавец готовит за моей спиной? Еще один торнадо, быстрый и уродливый, вырастал на моих глазах. Сквозь качающуюся пелену дождя можно было разглядеть сформировавшуюся воронку. Она дрожала и пританцовывала на месте, освещаясь голубовато-белым светом изнутри. Шаровая молния. Я буквально видела, как плазматические капли энергии отрывались от ядра и ударялись о стену воронки. Торнадо, по сути, являются примитивными, но крайне эффективными генераторами разрушений. Они вызываются рядовыми потоками, восходящими из самой преисподней и направляемыми силой ветра и, собственно, вращением Земли. Представьте себе воздушную колонну, вздымающуюся вверх со скоростью 300 миль в час. Так вот, ударяясь в нижние слои мезосферы, она извергается в ее толщу наподобие невидимого гейзера. По мере охлаждения в верхних слоях воздух снова падает вниз, опускаясь по спиральной траектории. На словах все просто, но когда вы стоите и смотрите на эту подвижную ревущую стену, сметающую все на своем пути, то никакие теоретические знания не спасают от паники. Очень трудно сохранять объективность в таких условиях. Торнадо, надвигавшийся на меня, был уже солидно вооружен материальными предметами, которые прихватил по пути. Здесь присутствовали деревянные обломки, куски проводов, оторванные от изгородей, гвозди, острые камни – выдранная трава и колючий песок. Если все это изобилие обрушится на человеческое тело, то разорвет его на куски в считанные секунды. Я нырнула в астральный план. Оттуда ураган казался серым, подсвечиваемым каким-то нездоровым зеленоватым светом, негативным, исполненным разрушительной энергии и стремлением причинить максимальный вред. Он циркулировал в мезосфере, подобно гигантскому часовому механизму. Помимо меня, там трудились и другие жрецы, но никто не пожелал объединиться или хотя бы приблизиться ко мне. Их усилия были направлены на отыскание слабых мест урагана. Они пытались нагреть воздух у вершины или разрушить цикличность движения, которое, собственно, и порождает торнадо. Увы, успеха они не добились». Ураган четко контролировал собственные параметры и систему своей подпитки. Нам придется продемонстрировать чудеса изобретательности, если мы, в особенности я, собираемся выжить в этой схватке. И естественно, остальных жрецов мало волновала проблема моего выживания. Основной их целью было удержать ураган на том месте, где он сейчас находился, над открытым пространством, до тех пор, пока он не исчерпает своих сил. А уж мои проблемы являлись дополнительным бонусом для них. Поблизости намечался еще один грозовой разряд. На этот раз, вместо того, чтобы направить его в землю, я захватила раскаленную добила энергию, сфокусировала ее и со всего размаха обрушила прямо в открытое уязвимое жерло торнадо. Он содрогнулся, запнулся на месте подавившись, как кашлем, собственным горячим дыханием. Остаточное тепло хлынуло на землю, разрушая холодный хвост урагана. В считанные секунды стена ветра разрушилась и втянулась обратно в присыщенные влагой облака, роняя на ходу все свое вооружение. Толстый кусок оголенного провода упал с неба прямо у моих ног. Я ухмыльнулась и насмешливо прокричала. «Это все, что у тебя есть?» «И ты собирался остановить меня с помощью этого? Ну-ну, попробуй!» Стихия обрушила на меня еще одну молнию, вернее сказать, пять молний, нанизанных одна на другую. Я ухватила конец последней, и она упала на меня. Недостаточно мощно, чтобы поджарить мое тело, но достаточно для того, чтобы подстегнуть и так взвинченную нервную систему. Я упала, перекатилась на живот, и посмотрела вверх, в сердце моего врага. У этого урагана не было глаз, не было лица, но имелся некий центр. Холодная неподвижная сердцевина, вокруг которой с ревом вращалась остальная часть. Оставив свое тело отдыхать на земле, я снова ринулась в астральный план. Там формировались новые цепи. Мой противник чувствовал слабость и готовил очередную грозовую атаку чрезвычайно мощную. Резким движением я оборвала связи и поменяла полярность на противоположную, направив энергию обратно в центр. А затем я сделала нечто такое, чего до меня никто, насколько я знаю, не делал. Я вмешалась в сам процесс вращения торнадо. Инерция движения — любопытное явление. Она играет роль усилителя для любого движущегося тела, Ну, хоть, например, для ребенка на велосипеде. Но этот усилитель работает только в том случае, если действующие силы не нарушают логики движения. Если ребенок слишком быстро крутит педали, он теряет контроль. Руль начинает ходить ходуном, колеса – вихлять. А дело в том, что сила теперь направлена под неверным углом. Таким образом, излишняя скорость может стать врагом движения. Я даже не пыталась противодействовать урагану. Это оказалось бы бесполезно, если не хуже, лишь подогрело бы его ярость и упрямство. Нет, я нащупала разобщенные хаотические ветры на периферии и добавила их в общую вращающуюся массу, как выводит дренажную канаву в бурлящий ручей. Я подкормила ураган, подбросила ему еще энергии. Некоторые жрецы, заметив мои маневры, попытались помешать мне. Я отшвырнула смельчаков, как котят. Парочка из них имела поддержку в виде джинов, но что мне джины, если в моей груди жила метка? Ее черная горячая сила смешивалась с моей собственной, открывая передо мной такие горизонты, что никакие джины были мне не нужны. Краем глаза я успела заметить. Несколько жрецов выпали с астрального плана, так и не вернувшись обратно. Неважно. Не было времени обращать внимание на такие мелочи. Сейчас меня волновал только ураган. Требовалось раскручивать его все быстрее и быстрее, изливая в воронку еще больше энергии, пока он не переполнится. В реальном мире смерч вращался с ужасающей скоростью. То тут, то там на его теле возникали маленькие микроторнадо, и с громким хлопком лопались. Система пыталась самоупорядочиться. Однако энергии было слишком много. Она выходила из-под контроля, направляющие отдельных силы пересекались и взаимно уничтожали друг друга. Быстрее, быстрее, быстрее! Я громко расхохоталась, глядя на взбесившуюся воронку. Сердцевина урагана яростно взирала на меня. Молнии сверкали почти непрерывно, так что вся эта черно-зелено-фиолетовая масса подсвечивалась изнутри, буквально пульсируя энергией. Ни одному из возникающих отростков не удалось дотянуться до земли. Вся эта висящая в воздухе громада, имевшая почти милю в диаметре, стремилась достигнуть влажной земли и попутно разметать все, что попадется на пути. Я нагрела воздух под воронкой так стремительно, что обратила дождь в пар. Мой враг готовил новую атаку. Формировал супермолнию. Ее вектор указывал прямо на меня, а мощность могла поспорить с толстенным высоковольтным кабелем. Такую не остановишь. Против лома нет приема. Пусть она придет. Раздался голос внутри меня. Это шептало темное гнездо метки, упивавшееся адреналином в моей крови. Окунись мощность. Ты имеешь на это право. Мысль была настолько эритической, что я на мгновение опешила и потеряла контроль над воздухом, который подпирал торнадо наивысшей силы F5. Температура тут же упала. Торнадо ударил в землю, подпрыгнул мячиком, взметнув фонтан земли, а вместе с ней растения и кусок изгороди с ревом двинулся в мою сторону. Я ощущала, как сила мощным потоком струилась через мое тело. Она выгибала дугой мою спину, раскрывала мне рот в безмолвном крике, омывала каждую клеточку тела чистой первозданной энергией. Живущая во мне метка жадно поглощала эту энергию. Я чувствовала, как во мне происходят изменения. Демон из маленькой кошмарной осьминожки превращался в огромную глыбу льда, паразитирующую на моем теле, едва умещающуюся под кожей. На пике всех этих эмоций я едва почувствовала ядерную энергию грозового разряда, ту самую, которая для сторонних наблюдателей выливается в ощутимый тепло и свет. Я сама превратилась в огненный ад целиком. Но молния — недолговечное явление. Когда все закончилось, я, нога и целомудренная, стояла перед ураганом. Мою разодранную, оплавленную одежду — унесло невесть куда. Мы были совсем рядом. Я протянула руку и прикоснулась к сокровенной жизни его сердцевины. Я ласкала ее, пробовала на вкус ее темную неистовость, настроила свои биоритмы на ее вибрации, приспосабливаясь к пульсации урагана, будучи сама ураганом. А затем, окружив его ядро своей невероятной силой, я нанесла удар. И сокрушила его. В двадцати футах от меня гигантская злобная сила торнадо рухнула, потеряв жизненный импульс. Упала замертво, сказали бы про человека. Энергия урагана хлынула во все стороны и иссякла. В центре внезапно наступившего покоя стояла я и смеялась. Голая, вымокшая до нитки, переполненная яростной мощью темной глубины, Я находила в себе силы смеяться. Ненормально громкий скрип шагов по гравию привел меня в чувство и снова стала собой или тем, что от меня осталось. «О, Боже!» — прошептала Мэрион. Я обернулась и увидела, как она отшатнулась. «Что ты сделала?» «Спасла наши жизни?» — просто ответила я. Оглядела себя и почувствовала, как меня начинает бить озноб. Шок. Было очень холодно. Многочисленные ссадины и порезы ныли и соднили. «У вас есть какая-нибудь одежда? Взаймы?» Они не хотели приближаться ко мне. Шерл стянула с себя фланелевую куртку, оставшись в одной футболке. Мэрион достала из сумки на заднем сиденье свободные джинсы. Мне бросили одежду и пару заляпанных грязью розовых кедов, между прочим, отличного качества. Я натянула на себя эти шмотки, не испытывая ни малейшего стеснения. Эрику сейчас было явно не до меня. Я видела, что мои вчерашние преследователи не желали даже прикасаться ко мне, и не винила их. Оглядев себя, я пришла к выводу, что вряд ли выиграла бы призы элегантность даже среди обитателей ночлежки. Ничего, сойдет. Мой наряд вполне сгодится для того, чтобы умереть или убить бывшую подругу. Для этого не требуется выглядеть сногсшибательно. Достаточно устрашающего вида.